Гармония формы и содержания. В вопросах стилистики есть грани, от которых просто кипит голова. Те самые скользкие моменты, когда хорошее вдруг становится плохим, правильное фальшивым, а сложное попадает в царство очень простых вещей, где ему совершенно не место. Изученные правила перестают работать, точнее, значительно меняются от какой-то. Что такое авторский стиль, знают все. Им восхищаются, его ругают, советуют вырабатывать или ни в коем случае не терять. Язык, которым пишет автор, должен быть грамотным, богатым, удобным для восприятия, смелым, всё из предыдущей главы. Но стоит найти свой стиль, и начинаются нюансы. Ведь рано или поздно окажется, что подходит он далеко не любой вашей книге. А, возможно, каждая история потребует от вас новых поисков. Обычно со стилем мы работаем на следующих уровнях. Лексика и фразеология в целом. Слова и выражения, которые используете вы и ваши персонажи. Тропы. Средства выразительности вроде метафор, сравнений, эпитетов. Аксюморонов, рифренов и прочего. Синтаксис то, как вы строите предложения, определяете их длину и состав, собираете из них абзацы. Вместе это создаёт общий стилевой рисунок текста и помогает определить, каким будет соотношение ваших действий, описаний и диалогов. Если с последним обычно можно разобраться, прислушиваясь к общей логике сюжета, интуитивно мы почти всегда понимаем где нужно что-то описать, где поговорить, а где прервать диалог, то первые 3 пункта настоящие подводные камни. Когда мы окунаемся в новый жанр, например, всю жизнь писали западные детективы, а потом нам внезапно захотелось создать славянское тёмное фэнтези, то нередко чувствуем себя лексически и синтаксически беспомощными. То есть как слово дерьмо не смотрится То есть как наши любимые порцелляции разрушают сказовость? Где где должно закончиться это бесконечное предложение про пляшущих в чаще леших, которое мы начали просто чтобы сделать красиво и атмосферно? Что влияет на стиль текста? И почему нам так часто приходится забывать всё, что мы с грехом пополам выучили, чтобы шагнуть на следующий стилевой уровень? Жанр Самое очевидное ретеллинг, то есть пересказ на новый лад сказки о Финисте ясном соколе. Если, конечно, автор оставляет действие в реалиях древней Руси, придётся писать совсем не с теми лексическими и синтаксическими средствами, которые годятся для космооперы о роботах. Стилизованный под реалии Чикаго или Парижа детектив не может пестрить откровенно русскими словами, поговорками и конструкциями. Простой истории, которую читатель, увидев легкомысленную обложку в стиле глянцевого журнала и аннотации про курортный роман, доверчиво берет на пляж, едва ли подойдут язык и ритм Жорж Санд. Эпоха. Чем дальше вглубь времен вы уходите, тем неспешнее живут ваши герои, тем значимее богатство деталей, тем закономернее пространные монологи и лирические отступления. Тем более ожидаемы предложения Слоны, и тем нужнее поэтика. В прошлом не было гаджетов и трейлеров. А вот с осознанным присутствием в моменте дела там обстояли получше, чем у нас. Достоевский в своём XIX веке нашёл бы другие слова для плоского мира. Пратч иначе поведал бы нам об убийстве старушки-проценщицы. А Пушкин вполне мог бы рассказать о братстве кольца о Негинской строфой. И так тот хоббит звался Фродо. И наоборот, не всякая книга о современной России погрузит читателя в сюжет, если будет написано гладким языком, который уместно смотрелся бы в классическом произведении или издании советских лет. Ведь наши реалии, по идее, должны становиться реалиями наших персонажей. Например, весьма вероятно наличие в тексте фрагментов переписок в мессенджере и аллюзивность, и даже мемотичность. Все это вам будет трудно обойти стороной. Там или тут, в речи того или иного героя что-нибудь да проскользнет. Но тоску по классическому языку — Вы всегда можете восполнить, написав произведение с разными временными линиями. Если, к примеру, одна ваша сюжетная ветка — реалии блогера из 2021-го, а вторая — дневник белого офицера, этим блогером найденный, у вас может получиться восхитительное стилевое полотно. Ну а если ваш офицер в какой-то момент заговорит как блогер или, наоборот, И вы сумеете логично это объяснить временной петлёй, помутнением сознания, чем угодно. Вы получите яркий постмодернизм. Персонажи. Писатель, всюду видящий образы и думающие ими, расскажет историю совсем не так, как выгоревший следователь с ворохом замолченных ментальных проблем. Интеллигентный, нудный редактор, вдвое старше их обоих, тоже сделает это по-своему. В моём современном русском романе Теория бесконечных обезьян вы встретите всех троих. И у вас будет ощущение трёх немного разных стилей. Вот три кольца всевластия, чтобы править всеми. И хотя всё лежит на поверхности, встречается на удивление немало примеров, когда история вроде рассказана хорошо, но ей это не подходит. Чего-то не хватает чего-то многовато. Что-то режет глаз настолько, что хочется взять ручку и вычеркнуть или заменить отдельные слова. Даже если вы не редактор и не школьный учитель. И вот мы читаем текст, а колючее не так упорно нас преследует. Обычно такие впечатления посещают нас из-за того, что у нас уже есть некий прочитанный массив похожих произведений и сформированная картинка того, Как следовало бы выглядеть тексту перед вами. Читательские ожидания вообще-то не должны проецироваться на автора. Но это тот случай, когда они всё же не только читательские. То, что разные книги всегда писались и продолжают писаться по-разному, не личная авторская блажь, а плод бесконечного культурного наследия, которое мы за века существования накопили и продолжаем копить. Появляются все новые способы рассказывать истории, новые жанры, кросс-жанровая литература, в мире которой детектив может быть интеллектуальной прозой, а остросоциальный текст — о морально-философских вопросах, максимально динамичным и увлекательным. И все же то, что мы нажили, хомячьи запасы уже всей нашей цивилизации, никуда не исчезнет. Интуитивно все мы понимаем, что ни барышня — не автоматически, не метр, не относится к лексике славянского фэнтези. И что стилистика Толстого, скорее всего, не уживётся с юмористической фантастикой. Когда стиль, сюжет и жанр дружат, читателю хорошо, и автору, как правило, тоже. Хотя смелых экспериментов никто не отменял. В конце концов, грандиозная тайна истории Донне Тарт Несмотря на то, что уложить эту бесхитростную студенческую сюжетку можно было в повесть без изысков, покорила мир